Глава четвёртая. «Лунный кот». С того субботнего утра, когда большой рыжий кот шлёпнулся в тарелку с хлебом, прошёл месяц. Кузькины привыкли к котоваське. Котоваська привык к Кузькиным. Мама сшила ему четыре крохотные тапки, а папа принёс домой картонную коробку из-под телевизора. Толик и Павлик устроили в ней уютную кровать из тряпок и вырезали окошки. Получился отличный кошачий домик — Но Котоваська всё же предпочитал спать в кресле или на подоконнике. Еду кот попросил оставлять для него на полу в тарелке, как для обычного питомца. «Привычнее мне так», — немного смущаясь, объяснил он. В углу кухни, около батареи, мама постелила синюю клеёнку и поставила на неё две пластиковые миски. Одна для еды, другая для воды. Котоваська благодарно мурчал и тёрся о мамины ноги, как обычный домашний кот. С тех пор за столом он ел только за компанию, когда вся семья собиралась вместе. Кузькины привыкли к внезапным исчезновениям Котоваськи. Они уже не строили страшных догадок, когда не находили его в квартире. Всё-таки он оставался странником, несмотря на то, что обрёл дом. «Ничего не могу поделать. Тянет самому всё посмотреть и попробовать», — объяснил Котоваська. «К тому же мне надо многое узнать о мире, чтобы рассказать о нём». «Ей!» Кому кот хотел поведать о мире, он так и не сказал. Только зелёные глаза с карими-крапинками около зрачка стали вдруг ужасно грустными. Но долго печалиться котоваська не умел. Ведь на свете столько всего интересного. Однажды вечером он вместе с детьми сидел на кухне у окна и смотрел на луну. Из комнаты доносились звуки телевизора. Родители отдыхали. Котоваська устроился прямо на подоконнике. Павлик с Толиком забрались на табуретки. На тёмном вечернем небе не облачко. Мягкий лунный свет сливался со светом фонарей, помогая им освещать двор. Котоваська любил смотреть на Луну. Она всегда разная. То похожа на букву S, то на недорисованную R. А сегодня она была круглая, как буква «О». Интересно, что там на Луне? И что это... «За тёмные пятна на ней?» — спросил Толик. «Может, она испачкалась в звёздной пыли?» — предположил Павлик. «Мы смотрим на Луну, а она на нас», — сказал Толик. «Интересно. Оттуда видно, как мы смотрим на неё из окна». «А мы сейчас это проверим», — котоваська вскочил на задние лапы. «Сейчас быстренько слетаю на Луну и всё вам расскажу». Он перекувырнулся через голову и исчез. Братья ещё пристальнее стали разглядывать лунный диск, там ли их Котоваська. Но Котоваська был ещё не там. перекувырнувшись он в ту же секунду оказался в ракете, которая готовилась к взлёту. «Что за Котовасья такая?» — ошарашенно закричали космонавты в один голос, увидев большого рыжего кота, тащившего за собой скафандр по своему кошачьему размеру и даже с выемками для ушей. Но удивляться было некогда. Пошёл обратный отсчёт. Все приготовились к взлёту. 10 девять, восемь, семь, шесть, 5 четыре, три, два, один, взлёт! Вокруг Котоваськи всё затряслось, загремело. Бедный кот от страха поджал уши и хвост. Ракета рванула вверх, рассекая воздух. Сколько это продолжалось, Котоваська не знал. Вдруг он почувствовал, что его лапы Оторвались от земли, и он заболтыхался в воздухе, как сосиска в воде. «Мряу! Мряу!» — в ужасе закричал он, выпуская когти и отчаянно махая лапами. «Я погиб!» Точно погиб. Котоваська был в этом уверен. Почему же больше никто не кричит? Он зажал себе рот передними лапами и огляделся вокруг. Космонавты тоже парили в воздухе, но их, кажется, это вовсе не беспокоило. «Не волнуйся», — успокоил его главный космонавт. «Ракета сейчас в космосе, а в космосе невесомость, понимаешь?» «Понимяу», — протянул Котоваська. «Тьфу! Понирмяу! То есть понимаю!» Смог он выговорить наконец. «А что такое невесомость?» «Когда мы находимся на Земле, нас притягивает к ней земное притяжение. Поэтому мы не болтаемся в воздухе, как воздушные шарики». А теперь мы вылетели за пределы атмосферы, и земное притяжение на нас больше не действует. А, -а, -а, -а. облегчённо вздохнул Котоваська. Значит, я не сошёл с ума. Нет, рассмеялись космонавты. Скорее это мы сошли с ума, раз разговариваем с котом. Я плыву, я плыву, минуту спустя кричал Котоваська, разгребая лапами воздух. Космонавты целый день Что-то наблюдали, сверяли и следили за приборами. Тем временем живот у Котоваськи всё сильнее и сильнее урчал. Это даже космонавты заметили. «Кажется, пора обедать», — сказал один из них. «До Луны ещё трое суток лететь». «До Луны 384 399 километров. Пешком бы 9 лет шли, а на машине ехали бы 160 суток», — сказал другой космонавт. «Давайте скорее сосиски!» — с нетерпением потер лапы Котоваська. «Вы же их взяли с собой, правда?» до да держите их крепче, а то разлетятся, только мы их и видели». Но космонавты усмехнулись. «В космосе и еда космическая!» — сказали они и протянули гостю какие-то тюбики, напоминающие тюбики с зубной пастой. Котоваська даже обиделся. «Я зубную пасту не ем». «Это еда такая! Попробуй!» — объяснил один из космонавтов. В этом тюбике — мясное пюре, а в этом — борщ. Еду специально перерабатывают и так упаковывают, чтобы она не портилась и не разлеталась по кораблю. Котоваська с интересом перепробовал все тюбики. «Ах, какая вкусная эта космическая еда!» — приговаривал он, поглаживая живот. Трое суток пролетели как один день. Однажды Котоваська проснулся от того, что его опять затрясло, завертело и закружило. «Приготовиться! Идём на посадку!» — скомандовал старший космонавт. Ракета приземлилась, то есть прилунилась. Космонавты надели скафандры, прицепили на спины баллоны с кислородом и вышли на поверхность Луны. В ракете остались только старший космонавт и Котоваська. Кот долго возился со скафандром, космонавт его терпеливо ждал. «Я без баллонов пойду», — «Уж очень они тяжёлые», — насупился кот «Можно и без баллонов», — сказал космонавт. «Только задохнёшься. Здесь кислорода нет, которым мы дышим на Земле. Кислород мы носим с собой в этих баллонах. От них скафандром проведён шланг, через который мы и втягиваем в себя кислород. Ну что, оставляешь?» На всякий случай ещё раз уточнил старший космонавт. «Они уже почти на мне», — ответил Котоваська, и космонавт помог ему прикрепить баллоны. И вот на Луну ступили ещё один человек-космонавт и впервые кот-космонавт. Котоваська увидел на поверхности множество кратеров. Были и ровные участки, находящиеся в углублении, и казавшиеся темнее. — Так вот откуда на Луне тёмные пятна, — подумал Котоваська. Но поделиться мыслями было не с кем. Космонавты занимались своими делами. Кот ещё долго ходил по лунной поверхности, покрытой кратерой. толстым слоем пыли. Подпрыгивал и медленно опускался. «Я настоящий лунный кот!» — крикнул Котоваська. Но скафандр плохо пропускал звук, и космонавты услышали только я -оу! Вдруг Котоваська замер. Далеко-далеко, за сотни тысяч километров, он увидел синий-зелёно-коричневый шар. «Да это же земля!» — сразу догадался он. «Какая же она красивая! Синего больше всего. Это моря и океаны. Зелёная — суша, а коричневые горы и пустыни. Здесь кратеры, кратеры, кратеры. А там на земле деревья, трава, дома, люди и мой любимый подоконник», — подумал котоваська. «А ещё там Толик и Павлик, мама с папой и блюдечко с молоком». Он поднял с поверхности Луны два камня, махнул космонавтом лапой на прощание, перекувырнулся через голову и... Плюх! Котоваська снова на родном подоконнике. Лунный свет ласково стелится по тёмной кухне. В комнате на диване, закутавшись в одеяло, спят мама и папа. На кровати сопят Толик и Павлик. Котоваська осторожно положил рядом с их подушками по лунному камню. «Как же я устал!» — подумал он, устраиваясь в кресле. «Сколько же дней меня не было дома!» Котоваська спал, и ему снилась поверхность Луны. Где-то там, далеко-далеко, за сотни километров, ходят неутомимые космонавты. Среди серых бесконечных кратеров и впадин они пытаются проникнуть в тайны загадочного спутника Земли. А ещё Котоваське снилась красивая трёхцветная кошка с большими зелёными глазами. В них... как и у него мерцали у зрачка маленькие карие-крапинки. Он рассказывал ей о большом и прекрасном мире, а она смотрела на него и мурчала, что-то несказанно ласковое. Так, как может только мама. Лунный свет недвижимо лежал у ее лап.